И они, правда, глазели снизу на все эти её золотые и серебряные выкрутасы. И я глянул краем глаза и снова бросил к чёрту кофей, рухнул на колени и потащил её с балкона внутрь спальни. Спальни? Да, это была спальня, чёрт меня подери. И опять вышли на балкон и снова вовнутрь. И пошло туда-сюда, туда-сюда. Кофей остыл. В конце концов, я...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 В этот момент я снова сошёл с ума, как давеча на острове нищих. Я кинулся на неё и стал молотить золотое прекрасное лицо своими бедными кулаками. Я бил и бил, и только кровь лилась из моих костяшек, потом упал у её ног. Успокоился? Да, равнодушно ответил я. Ну что, ломать мизинец или нет? Что-что-что? Мизинец? Ты про это? Ну да, про мой мизинец, золотой. Ломать или нет? 96-й пробы? — спросил я. Хрен с ним, с мизинцем. Не жалко ломай, мне наплевать. Ну, вот и всё. Облегчённо вздохнула Лизушка. Всё ясно. Что именно? Ты такой же, как все. Можешь и кувалдой по башке. Ладно, отломлю тебе мизинчик. Всё-таки ты редкость. Я таких встречала двух или трёх. Двух или трёх. Сама не помню. Улыбнулась госпожа Золотарёва. А мне бы хотелось точно знать, сколько вы таких встречали, прошептал я. Пожалуйте мне топор. «Какой топор?» «Вон тот. Что там в углу стоит?» Там в углу замка и вправду стоял красный топор на чёрном пне. «Зачем тебе топор?» «Попрошу на вы. Подставляйте свой мизинец». «Рубить? Золото? Ну не ломать же!» Она заколебалась. «Послушай, — сказала она, — надо тебе сказать самое главное. Мы золотые, пока живем. а как помрём, превращаемся в обычных людей, неживых только». «Эва удивила. Мы тоже как помрём, в неживых превращаемся». Но с мизинцем ничего не получится. Это я тебя испытывала, понимаешь? Его отрубишь, он рассыпется в прах. Зато с моим получится, ответил я, положил руку на черный пень и рубанул изо всех сил.